Второй нагнулся и сунул руку в порошок. Жуть, все поглощающее жуть передалась магнификусу. Он тут же отдернул откувши на руку и вытер ладонью выступивший на лбу холодный пот. Что это? Повторил свой вопрос второй. Не что, а кто? ответил рыцарь. Те, кто дочитали свитки до конца. Их бессмертные тела и души. Соединённые в дно. Дно самое сильное чувство. Ты ведь понял его? Это страх, ужас бесконечный, осознанный ужас, произнёс пересохшим ртом Магнификус и спросил: "И можно помочь?" "Нет", сказала Обхараж. Они добились своего. Они бессмертны. А если растворить прах в лаве, жжёт, предложил второй. Тогда останется только ужас, пожел пречитами лорд вампир и добавил. Бессмертный, как ты точно выразился, осознанный ужас. До него нельзя будет даже дотронуться. Я же говорю, мы жалеем их. Не понимаю, произнёс Магнифус. разве после смерти душа не отделяется от тела и не уходит в царство мёртвых это после смерти а они бессмертны повторил рыцарь и покинул зал шокированный увиденным магнифику свышел за ним проходя мимо пылающего кратера он решился всё-таки спросить у своего спутника а ты бессмертен Да, не горядново прошавший ответил тот. Но от меня останется печаль, потому что я лишён великой жажды, и потому что я когда-то имел её. Такова доля любовного вампира, даже бывшего. Бессмертие друг самый скверный штука на свете. Иди и спать. Завтра у тебя будет тяжёлый день. Следуя его совету, второй вернулся в свой зал. Свечение на полу и стенах уже померкло. Магнификус, не раздеваясь, рухнул на кровать и закрыл глаза. Обхорош не обманул насчёт тяжёлого дня. После того, как гость съел кусок получерствого хлеба и запил его кружкой ледяной воды, Старик слуга вывел молодого человека к уже ожидавшему его рыцарю. Тот стоял в центре зала, окруженный тремя другими слугами гораздо моложе его, с метровыми палками в руках. Магнифкус подошел к ним на ходу, вытаскивая свой меч. Нет, отобрал у него клюнок лорд вампир. Эта штука пока тебе не понадобится. Да я ее опять порезаться можешь. Сначала возьми-ка деревьяшку. И он протянул гостю точно такую же, как в руках у слуг, палку. Они, Абхарас показал на слуг, будут по очереди бить тебя своими палками, а ты старайся отражать их удары.